Глава 17. Камилла нас не ждала. Написав положенное количество страниц своей статьи, она легла спать. В прихожей нас встретил лишь приглушенный свет бра и полная тишина. Давид заглянул в спальню. Там было темно. Лишь еле слышно доносилось размеренное дыхание Камиллы, и время от времени маленькая Изабель что-то бормотала во сне. Это была все та же квартира, в которой я прожила неделю, и все-таки это было уже другое пространство. Давид ушел в спальню. Камилле. Я, как обычно, легла в гостиной. Выключив свет, я слушала, как колотится сердце. Через некоторое время услышала шаги в коридоре. Это был Давид. Он вошел ко мне и сел рядом со мной. В тот момент я бы отдала все на свете, чтобы лежать с ним под одним одеялом, спать на его плече, вдыхать его запах. Но вместо этого он несколько минут подержал меня за руку, и до утра на его плече спала его жена. Я проснулась и не понимала, как мне теперь полагается жить. Долго лежала с закрытыми глазами и прислушивалась. Квартира была погружена в самый обычный утренний хаос. Изабель, громко топача, то и дело проносилось мимо моей кровати. Давид ловил Изабель, а Камилла пересказывала Давиду свой разговор с научным руководителем. Я увидела то, что мне меньше всего хотелось увидеть. Отношения мужа и жены были точно такими же, как всегда. Я незаметно выскользнула из дома и долго шла, не разбирая дороги. Потом зашла в кафе. За соседним столиком сидел офисный трудяга в костюме. Он размачивал и без того мягкий круассан в кофе, а потом почти целиком засовывал его в рот. Размокшие в кофе куски круассана медленно ползли по его руке. Выглядело все это омерзительно, но на его лице было блаженство. Что ж, это был мой первый парижский урок. Раздался звонок моего мобильного. «Возвращайтесь, моя королева», — весело пропел Давид. Утренний кофе без вас, отравление организма кофеином. Меня ждала к завтраку вся семья, спокойно улыбающаяся Камила, бурно выражающая свою радость от встречи Изабель, и он, Давид. За завтраком Давид, как ни в чем не бывало, бодро председательствовал за столом. Он подтрунивал то над Камилой, то надо мной, инструктируя меня, как вести себя в парижском обществе так, чтобы меня не принимали за русскую туристку и было похоже, что в его мире наступила полная гармония. Глава 18 В конце завтрака Камила сообщила, что сегодня она оставляет Изабель на нас, а сама до вечера отправляется к своему профессору. Мол, защита диссертации не за горами, а вопросов нерешенных полно. Она это объявила и по-французски, и по-русски, чтобы информацию усвоили все представители нашего странного сообщества. Вскоре Камилла ушла, и этот день Давид, Изабель и я провели вместе. Давид был спокойно расслаблен, словно человек, выполнивший свой долг. Я играла с маленькой Изабель и вспоминала своего сына, который уже восьмой день без меня. Изабель надевала мои туфли и ходила в них по дому. Иногда она играла со мной в прятки. Она вставала за дверью и наблюдала за мной через замочную скважину. Время от времени просила читать ей русские книги, которые здесь были в достаточном количестве. Она не понимала ни слова, но слушала меня с искренним интересом, удивляясь звучанию неизвестного ей языка. Она по-прежнему называла меня папин друг. Вечером мы втроем гуляли в парке среди вековых деревьев. На аллеях подтянутые пенсионеры играли в питанг. То и дело встречались парочки, целовавшиеся под раскидистыми дубами. Туда-сюда основали велосипедисты. Этот теплый тихий декабрьский вечер был очень похож на майский. И все же я отлично понимала, что это декабрь. По сообщениям синоптиков, этот день в Питере выдался морозным и пасмурным. Я представляла себе, как по асфальту Садова и метет поземка, и прохожие прячутся под капюшоны и кутаются в шарфы. Вечером, вернувшись домой, Давид снова возился с Изабель. Читал ей книжки, разучивал с ней стихи, готовил детские блюда собственного изобретения, кормил ее, переодевал, укладывал спать. Он пел ей грузинские песни и танцевал вместе с ней под грузинскую музыку. И все здесь говорило о том, что Изабель любимейшая дочь, Давид лучший отец, а Камила, прихода которой ждали с минуты на минуту, счастливейшая женщина. Я же здесь была обычным наблюдателем. Глава 19. До моего отъезда из Парижа осталась неделя. Беспощадно короткая неделя. У меня совсем не осталось времени на вранье самой себе. Итог прошедших недель был похож на катастрофу. Я любила счастливо женатого мужчину, живущего в другой стране так любила, что готова отказаться от своей страны, языка, от своей профессии и вообще от всего своего. Переехать с сыном во Францию, найти любую работу, пусть даже самую черную, тяжелую и неквалифицированную, родить ему ребенка, жить отдельно от него и лишь изредка принимать его у себя в гостях. Если бы у нас с Давидом было будущее, оно было бы именно таким. Неправдоподобное будущее, возможность существования которого Давид иногда допускал в наших долгих ночных разговорах на кухне. Было еще одно странное обстоятельство. Я очень привязалась к Камилле. Как я не могла представить себе ни дня без Давида, так я не могла обойтись без общения с Камиллой. Сначала я почти полюбила Камилу за то, что она была женой Давида. На тот момент я любила все, что было хоть как-то с ним связано. Потом я стала замечать в Камиле удивительные кротости и смирение. Камила, называвшая себя атеисткой, покорно и с благодарностью принимала все обстоятельства своей жизни. Потом я стала замечать, что Камила взяла на себя роль опекающей старшей сестры. И хоть все это совершенно противоречило здравому смыслу, я проводила время с Камилой так же охотно, как и с Давидом. Камила не была красавицей. Близорукая, высокая. Она ходила, резко взмахивая руками на каждом шагу, отчего ее походка была похожа на походку большой птицы, предпочитающей ходить, а не летать. Она почти никогда не делала макияжа и не наряжалась. Ее нарядами были вещи, отданные ее двоюродной сестрой Шарлоттой. Успешная деловая Шарлотта слыла в семействе стильной дамой с изысканным вкусом, меняющей туалеты каждый сезон. Обычно в Рождество она преподносила Камилле яркие пакеты, В недрах которых чего только не было. Камила задумчиво изучала содержимое, потом брала оттуда брюки, в которых Шарлотта до этого работала в саду, пару рубашек и ботинки, а все остальное, коктейльные платья, шелковые пеньюары и роскошные деловые костюмы, отдавала дальше жене своего брата Патрисии. Когда Камила шла по улице в большой, кажется, тоже трофейной куртке, она походила на солдата. Махи руками. Четкие гулкие шаги, целеустремленный взгляд. Но это только казалось, когда Камила наклонялась над страницами очередной статьи или играла с Изабель, становилась прекрасной. Светлая кожа, трогательный овал лица и чуть вьющиеся каштановые волосы придавали и сходство с итальянкой, сошедшей с полотна Тициана. Камилу невозможно было не любить, поэтому Давид полюбил ее навечно. Поэтому меня он мог любить только чуть-чуть. Все дни, пока я гостила у них в Париже, Камила учила меня французскому языку. Учителем она была отличным. Целыми часами терпеливо она натаскивала меня, чтобы я научилась произносить хитрые французские гласные. До тех пор, пока у меня не начало получаться. Марвей Оуез. Камила складывала губы в замысловатую трубочку. Я тянула это своей французская ё на все лады. Спотыкалась и снова тянула, и мы с ней хохотали Порой мы с Камилой навещали огромный книжный магазин «Юниверсум», который находился недалеко от их дома Мы рылись на полках со словарями, листали тяжелые альбомы с фотографиями или просто выискивали что-нибудь интересное Время от времени мы захаживали в фотогалереи, вернисажи и разные странные музеи с удивительными и редкими экспонатами Ее меткие комментарии и отменное чувство юмора делали посещение музеев аттракционом. Время в ее компании пролетало незаметно, и я бы все на свете отдала, чтобы быть ее лучшей подругой, если бы не Давид. Глава двадцатая В один из вечеров, когда Изабель уже давно спала, мы сидели втроем в гостиной на диване, я, Давид и Камилла. За окном уже давно стихли все звуки, разве что редкие прохожие иногда нарушали покой спящей улицы. Это был странный и удивительный вечер. Давид перебирал струны гитары, Камила рисовала. Я то подпевала Давиду, то разговаривала с Камилой, или перебирала книги, стоявшие на полках. «Давид, ты мог бы показать Маше Нормандию?» Вдруг неожиданно, не отрываясь от рисунка, сказала Камила. Мы с Давидом изумленно смотрели на Камилу, но та продолжала рисовать. Там есть место, где Мане когда-то делал свои наброски. Он стоял на скале и смотрел на Ламанш. Вы можете съездить туда. Отличная идея, — ответил Давид, как ни в чем не бывало. Мы могли бы пожить у Жака. Друг Камилы и Давида Жак, актер местного драматического театра, был счастливым владельцем домика на берегу Ламанша в Нормандии. Доставшегося ему в наследство от деда рыбака Я была совершенно счастлива Два дня наедине с Давидом На берегу Ла-Манша, в Нормандии Там, где в окна дует дерзкий влажный ветер Атлантики А на камине тикают старинные часы И вокруг не нагромождения домов и не столпотворение людей А только песок, небо и море Я видела, что и Давид был рад предстоящей поездке Но внешне был сдержан Мы обговорили все детали. Невзирая на поздний вечер, созвонились с Жаком, который дал согласие и даже привез ключи. И все было решено. На следующее утро мы трогаемся в путь. Из-за всех приготовлений и ожидания завтрашнего дня спать мне не хотелось, Давиду тоже. Камила же пожелала нам спокойной ночи и ушла в спальню. Как только за ней закрылась дверь, Давид подошел ко мне и с силой жал в объятиях, как в тисках, И при этом спокойно и отчетливо произнес шепотом мне в ухо ⁇ Завтра я подарю тебе целый океан ⁇ На следующее утро я проснулась еще до будильника. Едва уловимая дрожь во всем теле возвещала мне о том, что сегодня вечером я буду стоять на берегу Атлантики и вдыхать ее соленый ветер. Камила провожала нас с Давидом и перед самым выходом Она позвала Давида и что-то тихо сказала ему по-французски. Глава двадцать До цели, рыбачьего домика в Ватосюрмер оставалось не более десятка километров. Ночь опустилась на дорогу, вдоль которой одна за другой тянулись приморские деревушки. В домах горели лампы, за шторами двигались тени. Деревушки были похожи одна на другую, и мы начали отчаянно плутать, Давид был спокоен, а мне было немного не по себе. В темноте здесь все выглядело недружелюбно. Наконец на обочине показался придорожный деревенский бар, в окнах которого мерцал пусклый свет. Это деревянное строение, как и все вокруг, тоже было довольно мрачным. Потрескавшиеся от времени доски фасада, старая черепичная крыша, на краю которой топорщился мох. Мы притормозили рядом с баром и зашли внутрь, чтобы спросить у местных дорогу. В баре сидели несколько пожилых мужчин, скорее всего, бывших рыбаков. Они взирали на нас до того неприветливо, что по моему телу моментально забегали миллионы мурашек. На стенах кое-где висели старинные якоря, засаленные рекламные объявления с полуголыми девицами из пятидесятых. В дальнем углу, на почетном месте, в качестве реликвии красовался старинный палаш, скорее всего, добытый кем-то в морском походе в стародавние времена. «Добрый вечер», — начал Давид максимально вежливо. «Не подскажете ли, как проехать в ато -Мэр? Местные ответили на его вопрос дружным молчанием, а один из них даже привстал, стараясь казаться выше и опаснее. «Мы не местные, да и тебе тут нечего делать». Мы вышли из бара. Меня трясло, я боялась, что придется провести ночь в машине среди враждебного местного населения. Давид решительно завел мотор, приготовившись к долгому кружению по незнакомым проселочным дорогам до победного конца. Но, к его удивлению и нашей общей радости, через сотню метров он узнал нужный поворот, а за ним и дом, в котором нам предстояло провести ночь. Глава 22 Когда-то этот дом принадлежал старому рыбаку и его жене, деду и бабке его нынешнего хозяина Жака. Их уже давно не было на свете, но дом, на совесть построенный хозяином, по-прежнему крепко стоял на земле, обдуваемый вечным соленым ветром. Небольшие окна были закрыты ставнями. На двери в свете фар была видна кованная причудливо изогнутая ручка. С одной стороны дома Жаком была пристроена современная застекленная веранда, резко контрастировавшая с самим домом. Над домом расстилалось черное ночное небо, разукрашенное мириадами звезд, и ровной половинкой луны. В доме было холодно и сыро, зато в каждой комнате пахло океаном. Давид зажег свет и принялся растапливать камин. И пока он обустраивал на место для ночлега, у меня было время осмотреться. Стены дома были сделаны из беленых дубовых досок, невысокий потолок опирался на темные массивные балки, возможно, сделанные из разбитого баркаса. Простая, грубая, сделанная на века утварь. Деревянные полы, щербатый деревянный стол на кухне. На окнах были светлые занавески, над большой кроватью — балдахин. То тут, то там попадались безделушки, будто чудом оказавшиеся здесь. Изящные восточные вазочки, украшенные разноцветными камнями, гребни из слоновой кости, вышитые шелком салфетки, яркие полосатые подушки причудливой формы. На камине стояли маленькие мраморные статуэтки, нимфы, а рядом старая глиняная трубка, возможно, когда-то принадлежавшая хозяину. Что-то хозяин привез из дальних морских походов, а что-то было приданным хозяйке, доставшимся ей от родителей. В любом случае, все эти вещи мирно соседствовали друг с другом и создавали особенный колорит и трогательный уют. Через час в камине весело плясал огонь, Дом наполнился теплом и запахом дерева. Давид достал хлеб, ветчину, вино, яблоки, печенье, заварил чай. Потом разлил по бокалам рубиновое вино. Оно пахло цветами и виноградом. И то ли от вина, то ли от близости Давида, по моему телу разливалось восхитительное тепло. Давид сел совсем рядом и погладил мои волосы. Затем, как молодой муж в первую брачную ночь, отнес меня на руках на широкую постель с ажурной кованой спинкой. Перед самым рассветом, вдруг в одно мгновение проснулся невидимый ламанш. Волны с грохотом бились о скалы. В каминной трубе завывал ветер. Хлопали ставни, поскрипывали стены. Рыбацкий дом, еще несколько часов назад, бывший таким тихим уютным гнездышком, полным любви, Трепетал под напором безжалостной стихии. Я проснулась от нежности, которая переполняла меня через край. Я не открывала глаза и слушала ветер. Мне хотелось, чтобы прошедшая ночь длилась и длилась. Давид лежал рядом, и я все еще с закрытыми глазами подвинулась к нему. Чтобы своей кожей ощутить его кожу, еще раз наполниться его теплом. Я коснулась Давида но вместо тепла всей кожей почувствовала опасность. Я открыла глаза. Давид бодрствовал, он был молчалив и холоден. Он сварил кофе, поджарил тосты и накрыл стол на застекленной веранде. Несмотря на устрашающий ледяной ветер, утро было солнечным. С веранды открывался вид на бесконечное поле, покрытое зеленой колючей травой, Средами высоких деревьев, голые ветви которых тревожно раскачивались под напором сильного ветра. Мне следом за ветром хотелось расшевелить Давида, чтобы он стал таким же, как вчера. Завтрак прошел в молчании. Затем Давид запер двери на большой замок, и я, бросив взгляд на рыбацкий дом с синими ставнями, отправилась на берег Ламанша следом за молчаливым Давидом. Ярко-синий декабрьский Ламанш, часть бескрайней Атлантики. Был холодным и величественным. Волны со змеиным шипением набрасывались на пустынный берег, покрытый плоской галькой. Стометровые метровые отвесные утесы угрожающе скалили свои клыки. И все, что могло здесь согнуться или сломаться под напором никогда не прекращающегося ветра, уже давным-давно превратилось в прах. На берегу мы разошлись в разные стороны. И долго бродили, разделенные десятками метров пустынного пляжа. Напоследок. По узкой петляющей тропинке я поднялась на самый высокий утес, на котором, по словам Камиллы, Мане когда-то делал свои наброски. Отсюда открывался тот самый вид, который я не раз встречала на его картинах. Рядом со мной, преодолев сопротивление ветра, опустилась на камни белая чайка. И мы с ней вдвоем смотрели на горизонт. Когда я спустилась вниз, то поднялась с земли круглый плоский камешек. За тысячу лет... Вода идеально отшлифовала его, и поверхность камешка была похожа на нежную гладкую кожу новорожденного ребенка. Я положила камешек в карман. «Нам пора», — тронул меня за плечо Давид. Глава 23 Вся последняя неделя моего пребывания в Париже была смесью ада и рая. Меня сводили с ума то вина перед Камиллой, то страсть к Давиду, то отчаяние. Каждую ночь любимый мужчина уходил в спальню вместе со своей женой. Иногда возвращался и целовал меня. Он был растерян и непоследователен. Он то просил меня быть благоразумной и помнить, что наша связь лишь временная и скоро закончится. То спрашивал, буду ли я ему писать и когда смогу приехать в следующий раз. Я пыталась быть прогрессивной и мудрой, как он просил меня, но у меня это плохо получалось. Напряжение росло с каждым днем. Мне казалось, что минута другая, и прогремит взрыв. Еще меня мучил вопрос, знает ли Камила о нас с Давидом. Она по-прежнему была спокойна и добра ко мне. И все так же время от времени делала вместе со мной вылазки в город. Лишь однажды, За три дня до моего отъезда мне удалось заглянуть за непроницаемую ширму спокойствия Камиллы. Вернувшись из города, куда я ездила одна, я долго не могла найти в сумочке ключа. И пока я перетряхивала содержимое сумки, через приоткрытое окно услышала срывающийся голос Камиллы. «Я прошу пощады! Я прошу пощады!» Я вышла на улицу и тайком заглянула в окно. Давид, низко опустив голову, сидел у обеденного стола, а Камилла, всегда невозмутимая Камилла, плакала, вытирая слезы ладонями. Не в силах справиться с нахлынувшей виной, я бросилась прочь от дома. Мне, вероломные гостье, показалось, что речь шла о нас с Давидом. Я добежала до метро, села на поезд и до самого позднего вечера бродила по центру Парижа, боясь смотреть на встречных людей боясь смотреть в витрины, в которых отражалась. Я боялась самой себя, словно я бомба, нависшая над мирным городом. Когда я вернулась домой, здесь уже все было как обычно. Камилла, покойная и предупредительная, рисовала на диване в гостиной. На ее лице не было и следа дневной бури. Изабель спала, а Давид накрывал стол к нашему полуночному чаепитию. Глава, двадцать Накануне Рождества и моего отъезда, кузина Камилы, Шарлотта и ее муж Анри пригласили нас в свой особняк на званный ужин. Кроме нас здесь собралась любопытная компания. Пара близких друзей, художники Пьер и Луи, молодая веселая профессорша из Сорбоны, сосед-пенсионер, в прошлом школьный учитель математики депутат Европейского парламента Бельгии Джан Мари, а также дядя Камиллы, художник Бернар. В тот день я еще не знала, какую роль он сыграет в моей жизни. Хотя даже если бы знала, это ничего бы не изменило. Я знала по-французски буквально несколько фраз, а он не знал ни слова по-английски. Поэтому наше общение в тот вечер было практически невозможным. Когда в гостиной был зажжен камин, Анри подал на стол собственноручно приготовленное фламбе, аппетитные кусочки ананасов, политые коньяком и пылающие по этой причине огнем. Беседа набрала темп, избавилась от излишней серьезности и английского языка и, в конце концов, стала франкоязычной и головокружительно-вольной. Пьер и Луи знанием современной живописи. Молодая профессорша-литератор рассказывала об особенностях своего флирта с чернокожим коллегой. А сосед-пенсионер травил скобрезные анекдоты. Камилла и Давид активно участвовали во всех обсуждениях. Я уже ничего не понимала, потому что хоть беседа и начиналась по-английски, для того, чтобы я могла поучаствовать в разговорах, все же через пару часов все перешли на родной французский. А я бессильно откинулась на спинку стула и просто наблюдала за происходящим со стороны. Это было и так понятно. Моя французская история заканчивалась. Глава двадцать Следующим вечером Рождество праздновали в доме родителей Камиллы. В просторной нарядной гостиной собрались все родственники, жившие в Париже и пригородах. Это был веселый семейный праздник. Рядом с елкой, сверкающей разноцветными огнями, высилась гора подарков, Отец Камилы вытаскивал блестящие свертки и с шутками-прибаутками выдавал их тому, кому они предназначались. Взрослые при этом пили аперитив за изящным столиком, придвинутым к дивану, а Изабель со своими маленькими двоюродными и троюродными сестрами и братьями с радостными криками носились по всему дому, доводя праздничную атмосферу до максимума. Затем последовало шумное застолье, во время которого французы остались верными себе. На столе были и фуагра, устрицы, камамбер, и рыба в белом вине, и даже фирменное блюдо отца Камилы, студень из бычьих хвостов. Все желали друг другу счастливого Рождества, дурачились, разговаривали, смеялись, сплетничали. Я, хоть и была одарена рождественскими подарками, все же не могла участвовать в беседах. Но в этот раз такое обстоятельство меня не задело. Сегодняшний вечер был рождественской открыткой, которую мне хотелось привезти из Парижа и повесить над своим письменным столом. Незадолго до нашего отъезда из дома родителей Камилы, Давид привел меня в библиотеку на втором этаже. И там, при свете настольной лампы, среди старинных шкафов до отказа набитых книгами, он спросил меня. «Что я могу для тебя сделать сегодня?» «Обними меня», — попросила я. Глава двадцать шестая Самолёт вылетал утром следующего дня. Камила, стоя в коридоре, сердечно обняла меня и пожелала счастливого пути. Прощаясь с Давидом в аэропорту перед стойкой регистрации, я смогла сдержаться и не заплакать. В этом мне помог Давид, он без конца шутил. Мы пожали друг другу руки, словно двое коллег, которые расстались после совещания, а завтра увидятся вновь. Я села в самолет. Что ж, все утро я старалась ничего не чувствовать. И мне это удалось. Механическая кукла по имени Маша успешно проснулась, позавтракала и попрощалась с теми, кто ее приютил. Теперь эта кукла сидела в самолете. Ей оставались три часа полета, а там... Там меня ждали моя жизнь, мои заботы, мой любимый сын. Да, что-то еще. Ах да, там не будет Давида. Это даже хорошо. Подождать три часа полета. И будет хорошо. Заработали двигатели. Самолет покатился по взлетной полосе, постепенно набирая скорость. Шум в салоне нарастал. Вместе с шумом нарастала моя тревога. Нет, мне не было страшно. Мне правда не было страшно. Просто шум в самолете стал оглушительным. Затем самолет оторвался от земли, задрал нос и устремился вперед и вверх. Париж внезапно начал уменьшаться и через несколько секунд исчез внизу, под облаками. Я вдруг осознала, что нахожусь в тесной железной коробке, и что еще минута, и мы, все пассажиры, окажемся в пространстве, где нет ни воздуха, ни тепла. Невидимая железная рука сжала мне горло, стало трудно дышать. И самолет неритмично, словно в такт хаотическим ударом моего сердца, задрожал и запрыгал. Я поняла, что мне срочно нужно найти выход неважно куда, в небо, на землю, только бы не оставаться здесь, в коробке, уносящей меня оттуда, где был кислород. Я расстегнула ремень безопасности и вскочила со своего места. «Помогите мне! Остановите движение! Сделайте что-нибудь! Остановите! Здесь же совсем нет воздуха!» Я слышала свой голос со стороны и пыталась выбраться со своего места, пока сидящий рядом со мной мужчина не усадил меня снова на место сильным рывком за руку. «Пристегнитесь», — сказал он тихим голосом, которого нельзя было ослушаться. Я пристегнулась. Меня била дрожь, а руки еле двигались от спазма, который охватил все мое тело. Я все еще почти не могла дышать, но железная рука, сжимавшая мое горло, ослабила свою хватку. «Дышите, просто дышите», — снова сказал он мне на ухо, и положил мне свою ладонь на спину между лопатками. Из его руки шло тепло, которое постепенно возвращало меня к жизни. Я начала дышать. Глубже, глубже. Мне захотелось плакать. Но этого никак нельзя было допустить. Вокруг были пара сотен людей, многие из которых с тревогой посматривали на меня. «Дышите», — жестко повторил мужчина и я снова начала дышать, и тогда уже слезы покатились из моих глаз, и через несколько минут я ревела, как маленький ребенок, закрыв лицо руками. И ревела до тех пор, пока не выпустила на волю целый океан невыплаканных слез. «Кто вас ждет в Петербурге?» — спросил мужчина. «Сын, Ярослав». Мужчина улыбнулся и сказал. «Мне кажется, что вам надо поспать». «Мне действительно захотелось спать. Немедленно. Прямо сейчас». Мужчина показал мне знаком, чтобы я положила голову ему на плечо. И оставшиеся полтора часа до конца полета я проспала на плече этого незнакомого человека. Я проснулась, когда самолет уже приземлился. За иллюминатором царила питерская декабрьская ночь. Снег и ветер исполняли свой обычный северный танец. Мой Спаситель оделся и произнес на прощание. «Будьте счастливы! У вас это получится!»